Глава 60. Приятное утро. Виктория. Принцы так сдружились между собой, что даже не хотели расходиться. Они не покидали наши собрания во флигеле до глубокой ночи. А я и не возражала. Пусть общаются, свои проблемы друг другу изливают. И им хорошо, и у меня оплата почасовая. Анкеты они уже все заполнили, торопиться некуда. Вдобавок дворецкий организовал нам всем вкусный ужин. В итоге только около полуночи Томас всем вежливо, но твердо объявил, что пребывание холостых мужчин с незамужней девицей в столь позднее время вредит ее репутации, и принцы резко засобирались. Но не для того, чтобы разойтись по домам или отелям, а для перемещения сплоченной компании в ближайшую круглосуточную таверну класса люкс. Перед уходом каждый принц поцеловал мне руку и заверил вечной преданности и дружбе. А я задумалась над тем, что хотя бы некоторым из них подобрать таких умных невест, чтобы с их помощью парни могли и взойти на престол. Равендейлу не помешают союзники, а мне счастливые друзья. Хотелось срочно приниматься за анализ анкет и подбирать принцам подходящие партии, но глаза уже слепались. А завтра у меня будет очень ответственный день. В компании с Эрианом надо нанести визит королю Сигизмунду. Я должна быть в форме и вести себя как настоящая леди Мангус. «Даже представить страшно, что со мной будет, если отец Виктории поймет, что перед ним не его настоящая дочь». «Томас, есть какие-нибудь новости?» устало уточнила я перед тем, как направиться в спальню. «Немного», — отозвался Дворецкий. «Наш артефакт связи атаковали журналисты с просьбами об интервью. Ваши приключения на набережной и прилюдное похищение драконом не прошли незамеченными». «Это ерунда», — отмахнулась я. «Что еще? «Вам несколько раз пытался дозвониться генерал Таурис», — заявил Томас. «Правда?» — встрепенулась я. «Надо ему перезвонить». «В полночь?» — оторопел Дворецкий. «А, ну да, поздно уже», — расстроенно признала я. «Вы увидите его завтра утром. Он прибудет сопровождать вас к королю Сигизмунду. По дороге в карете. Все с ним обсудите», — подбодрил меня оборотень. «Да, ты прав», — кивнула я. «Есть еще одна небольшая новость» произнес Дворецкий. «Слухи о брачном агентстве распространяются с космической скоростью. На вашу страничку в Магисети поступило уже больше двухсот заявок, половина из них от женщин». «Ого, это же замечательно!» — обрадовалась я. «Спасибо, Томас, что бы я без тебя делала?» Оборотень котяра расплылся в довольной улыбке. Ночью спалось почему-то тревожно. Сон не запомнился, но осталось чувство, что мы с Эрианом от кого-то оборонялись. А утро очень порадовало и развеяло все тревоги. Сначала Томас принес мне шикарный завтрак в постель и помог подобрать красивое платье для визита во дворец. Потом курьеры доставили семь подарков от моих новых друзей-принцев. Самый шикарный и дорогой из презентов был от Аскольда. «Ух ты, это не просто золотой браслет с изумрудами!» – удивился и восхитился Томас. «Прозрачный камень в середине, целебный минерал для ускоренной регенерации». «Если вы поранитесь и наденете это украшение, все быстро заживет. «Полезная штука!» — с восторгом оценила я. «Теперь я начинаю понимать, почему аскольд так быстро исцеляется. Он настоящий спец в артефактах». «Убрать это украшение в сокровищницу с остальными подарками», — уточнил оборотень. «Нет, я хочу надеть этот браслет прямо сейчас. Он отлично подойдет к моему золотистому наряду. Можно же носить такую прелесть, если ты не ранена?» — уточнила я на всякий случай. «Конечно», — улыбнулся Томас и защелкнул застежку на моем запястье. Скромная служанка лет 50 помогла красиво уложить волосы, а Эриан прибыл через пять минут после того, как я завершила сборы. «Какая ты красавица!» — восхищенно выдохнул он, едва я вышла из дома, и протянул букет шикарных роз, которые я с радостью приняла. «Спасибо, Эриан!» — с благодарностью выдохнула я. Эмоции зашкаливали, подскакивая до небес, от этого теплого солнечного утра, полученных подарков, восхитительного букета и самого красивого мужчины в мире, который взглядом обрушивал на меня океан обожания. Одет Эриан был невероятно элегантно, его золотистый камзол с ипполетами идеально сочетался с моим платьем. Поблагодарив Томаса за всё, я попросила его поставить букет в вазу с водой, после чего взяла генерала под руку, и тот повел меня в карету. «Это был специальный сорт роз, без шипов», — пояснил заботливый дракон, когда мы уже тронулись в путь. Они расцвели буквально этим утром. «Обожаю розы», — призналась я, — «а те, что выращиваешь ты, и вовсе верх совершенства». Блондину пришелся по душе мой комплимент, его губы растянулись в очаровательной улыбке. «Ты самая удивительная, загадочная и невероятная девушка из всех, кого я видел», — признался Эрин. Он даже не представлял, насколько был прав, ведь сказал все это по поданке с другой планеты. «Не буду спорить», — скромно улыбнулась я. «Кстати, Томас говорил, что ты пытался до меня вчера дозвониться. Прости, что не сразу это заметила. Хотела перезвонить, но было уже поздно». «Журналисты взяли тебя в осаду», — понимающе кивнул Эриан. «Твои охранники никого и близко не подпускают к поместью. Я смог пробиться только потому, что добрался по воздуху». «Вот как?» удивилась я. «А принцев они вчера пропустили?» «Каких принцев?» «Напрягся мой ревнивый дракон». «Тех самых, семирых «Но ты не волнуйся, они прибыли ко мне как клиенты брачного агентства, и каждому из них я пообещала подобрать пару. Они мне весь вечер анкеты заполняли во флегеле», заверила я жениха. Тот немного расслабился и пробормотал. «Хорошо, что мой артефакт невидимости не сработал, иначе я бы их всех прибил». «Что?» переспросила я. «Ничего, это я так, мысли вслух», — отозвался Эриан и добавил. «Кстати, чуть не забыл. Сегодня в шесть нам назначил аудиенцию мой кузен, король Роберт I, так что вечером нам предстоит посетить Тарганус». «Ого, ну и дела».